Глава 23. Отсутствие блеска. Логан. Где она? Я толкаю дверь, едва Кенни успевает ее открыть. Окидываю взглядом гостиную, но Лии нигде нет. Он кладет руку мне на плечо, прежде чем я брошусь проверять все эти чертовые комнаты. Она с Сашей у себя собирает вещи. Повернувшись, я встречаю его внимательный взгляд. Она поругалась с Линдой, дружище. Похоже, все серьезно и... Мне этого достаточно. Я спешу вперед, а Кенни ругается себе под нос, пытаясь угнаться за мной. Ворвавшись в комнату, я останавливаюсь так резко, что Кенни едва не врезается в меня. Получив сообщение от Саши, я думал, что застану Лию, проливающей море слез. Ничего подобного. Она аккуратно сворачивает штаны и кладет их в чемодан на кровати... И меня настораживает эта странная апатия. Но тут она замечает меня и замирает. На несколько секунд в комнате повисает тишина. «Не стоило приходить». Наконец говорит она и, отвернувшись, продолжает складывать одежду. «Черт». Саша грустно поджимает губы. У Лии напряжены плечи. «Да, она не звала меня сюда, но я даже не подумал, что она не захочет меня видеть, В груди что-то больно сжимается. Но я, как обычно, притворяюсь, будто мне все равно. Где Линда? Какого черта это первое, что вырывается из моего рта? Мы ее не застали. Наверное, уехала с парнем. Кенни обходит меня, чтобы зайти в спальню. Лия несколько дней побудет у меня, сообщает Саша. У нас нет гостевой комнаты, но моя кровать достаточно большая. «Можешь остаться у меня». Саша закрывает рот. Но я смотрю только на Лию, которая встречается со мной взглядом. Я сам слышал эту настойчивую нотку в голосе, как будто я умолял. Возможно, остальных Лии и обманула своим спокойствием. Но я понимаю, как ей сейчас трудно. Линда была ее лучшей подругой. И мне невыносима мысль о том, что я не смогу быть рядом, когда ей так необходима поддержка. «Не хочу никого стеснять», — смущенно отвечает Лия. «Она бы позвонила тебе первому. Если бы ты так сильно не пытался настоять на своем, сейчас бы уже ее утешал. Бабушка будет не против. Во рту сухо, как будто я проглотил килограмм песка. Заставляю себя продолжить. Так будет проще добираться до университета. Мы живем ближе, и у нас есть гостевая комната. «Вообще-то я предпочел бы, чтобы она ночевала со мной, но сейчас не время это озвучивать». Скользнув по мне взглядом, Лия поворачивается к Саше. «Соглашайся», — торопливо говорит та. «Он прав насчет университета и всего остального. Серьезно, мы по-прежнему будем видеться в Дэниелс каждый день». Спрятав руки в карманах, я пытаюсь унять беспокойство, но когда Лия наконец кивает, облегчение накрывает меня с головы до ног. «Ну, слава богу!» «Спасибо», — просто говорит она. «Ты закончила с этим?» Указываю на чемодан. Лия запихивает еще пару вещей. Когда я подхожу, чтобы помочь закрыть его, наши руки случайно соприкасаются. Лия быстро отдергивает ладонь. Схватив чемодан за ручку, ставлю его на пол и решаю, что мне нужно срочно отсюда выйти, пока я не сорвался. Подожду тебя в машине. Я не расслабляюсь, пока лифт не довозит меня вниз. Только у самого выхода я замечаю, что Кенни следует за мной по пятам. Саша, наверное, осталась наверху с Лией. «Что за херня происходит?» — выпаливает он мне в спину. «Зачем тебе понадобилось ее забирать? Чтобы продолжать делать вид, будто она ничего для тебя не значит?» Я молча иду к своей машине, но он встает на пути и упирается рукой мне в грудь. Послушай! Говорит он, слегка надавив. Я так себя не веду. Она только что поссорилась с Линдой, а ты даже не удосужился спросить, как она. Это она меня отталкивает. Интересно, с чего вдруг? Тебе в итоге написала Саша, потому что сама Лия не решилась. Не знаю, из-за того ли, что случилось сегодня утром, или из-за этого дурацкого соглашения, но она держит дистанцию не по своей воле. Она думает, что ты хочешь именно этого. Его слова не приносят мне облегчения. Напротив, теперь я точно знаю, что это я во всем виноват. Мы в первую очередь друзья. Говорю я и сглатываю ком в горле. «Ну так веди себя как друг!» Строго предупреждает меня Кенни. «Или клянусь, я лично отвезу ее к Саше». За спиной слышится шум. Девочки выходят из лифта, и Кенни отпускает меня. Лия выглядит такой хрупкой и маленькой, когда обнимает себя руками. На ее лице я читаю только усталость. Больше ничего. И я не могу не заметить, что она не пролила ни слезинки с тех пор, как я приехал. «Ты в порядке?» Спрашивает ее Саша, когда они подходят к двери. Лия бросает на меня быстрый взгляд и кивает. Натянув улыбку, Саша коротко обнимает ее на прощание. Тем временем Кенни продолжает смотреть на меня с выражением «Не просри все». Я припарковался прямо у дома. Говорю я Лии, которая прощается с нашими друзьями, прежде чем последовать за мной. Складываю ее вещи в багажник, пока она садится в машину. Саша с Кенни проезжают мимо нас на фургоне и исчезают за поворотом. Мне становится легче, когда мы с Лией остаемся наедине. Гораздо приятнее, когда на тебя никто не смотрит с осуждением. Но мне все равно не по себе, когда я сажусь за руль и завожу двигатель. Включить обогрев? Мне нормально. Отвечает она, не глядя на меня. Больше мы не произносим ни слова за всю дорогу. Лия по-прежнему обнимает себя руками, а ее взгляд устремлен на улицы города. Мы не включили музыку, так что едем в полной тишине. Интересно, жалеет ли она, что не поехала с Сашей? Лучше не думать об этом, чтобы не мучить себя. С того момента, как мы сели в машину, меня так и подмывает положить руку ей на колено, но я твердо сжимаю коробку переключения передач. Не потому, что хочу, чтобы она чувствовала себя отвергнутой, а потому что боюсь, что она отвергнет меня. Ли ей плохо, а я не знаю, как ей помочь. Пустота. У тебя в сердце пусто. Припарковавшись возле моего дома, мы выходим из машины. Я беру чемодан и веду ее внутрь. Уже одиннадцатый час. Свет не горит, а значит, бабушка спит. Алия закрывает за нами двери и мы молча идем в гостевую комнату. Кровать не застелена. Думаю, у бабушки есть чистое постельное белье тут. Говорю я, поставив чемодан у двери. Подхожу к шкафу и начинаю рыться в ящиках. Тут, наверное, есть и полотенце, если захочешь принять. Ты ничего не скажешь. Я замираю, услышав ее голос. Собрав Олю в кулак, поворачиваюсь к ней, но все слова вылетают из головы, как только я вижу ее лицо. Черт. Разве ты не собираешься сказать, что оказался прав и что мне следовало тебе доверять? Лия изо всех сил пытается не расплакаться. Давай же, не щади меня. «Я знаю, что ты хочешь бросить мне это в лицо». «Лия, ты дрожишь». Она опускает взгляд и замирает, заметив, как трясутся руки. И тогда ее глаза наполняются слезами. Убрав полотенце обратно в шкаф, подхожу к ней. «Это...» Ее голос срывается. «Все в порядке. Чтобы ей помочь, один из нас должен сохранять спокойствие». «Сядь на кровать». Она подчиняется. Расстроенно проводит руками по лицу и волосам. Ноги тоже дрожат. Она откидывает голову назад, как будто ей немедленно нужно оказаться подальше от самой себя, как будто ей не хватает пространства. Лия судорожно пытается сделать вдох, но выходит слишком резко, и она закашливается. Опустившись на пол, накрываю ее колени руками. «Тише, тише», — повторяю я. Вдох через нос. Выдох через рот. Медленно. Лия качает головой, силой вцепившись в матрас. Я не... не могу. Ты можешь. Кладу ее ладони себе на грудь. Дыши со мной. Мы сделаем это вместе. Пальцы сжимают мою футболку. Я заставляю себя дышать глубже, чтобы легче было уловить ритм. Чувствую, как бешено бьется пульс на ее запястьях. Лия закрывает глаза и повторяет за мной, а по ее щекам катятся слезы. Она медленно делает вдох, и я вижу, как подрагивают приоткрытые губы. Опираюсь локтями о ее колени, чтобы остановить дрожь. «Медленнее», — шепчу я. «Все будет в порядке. Мы никуда не спешим. Все будет в порядке. Я знаю, каково это — быть по ту сторону». Когда умерла Клариса, у меня было такое состояние. Мир, казалось, рушился. Я не мог оставаться наедине с собой, поэтому часто ходил на тусовки. Все шло нормально, пока эмоции не накатывались с новой силой. Тогда я оставлял недопитые бокалы, выбегал в туалет или на улицу, прижимался к стене, закрывал глаза и заставлял себя дышать, пока демоны не уходили. Всегда в одиночку. А рядом никогда никого не было. Помню слезы, гнев, беспомощность, чувство удушья. Помню, как я дрожал и всхлипывал, а живот скручивало так, что я едва сдерживал рвоту. Помню, как из ниоткуда обрушивалась тревога, хотя все вроде шло хорошо. Помню, как голос в голове мучил меня каждый день. Помню, как ложился в кровать ночью, мечтая хотя бы о минуте покоя. «Тишины. Ты прекрасно справляешься». Говорю я Лии, и тут она делает резкий вдох, будто ее легкие наконец-то наполнились воздухом. Внутри нее что-то надламывается и вырывается наружу громким схлипом. «Все будет в порядке». Повторяю я, притягивая ее к себе. «Я здесь». Откидываюсь назад и сажусь на пол. Лия оказывается между моими ногами, Я обнимаю ее. Ее тело содрогается от рыданий. Я не говорю ни слова. Просто молча глажу ее волосы, пока она выплескивает свои чувства. У меня разрывается сердце от ее плача, но именно в этом она и нуждается. Я знал. Та апатия, что была раньше, не к добру. Особенно для Лии, которая чувствует так сильно, так много. Это я привык скрывать свои эмоции, но ей нужно свободно выплескивать их. Вот почему она пишет. И вот почему она часто смеется, злится и расстраивается. В Лии эмоции всегда живые. Это мне нравится, потому что делает ее более искренней, более настоящей. На этот раз она пыталась сдерживаться. Лучше не думать почему. Не знаю, сколько времени прошло, когда она, наконец, начинает успокаиваться. Теперь я глажу не только ее волосы, но и спину. Каждый раз, когда она рядом со мной, я чувствую потребность прикоснуться к ней. Рожав кулаки, Лия отпускает мою футболку и тихо вздыхает. Мы молча сидим, так целую вечность. «Это была паническая атака?» Слабым голосом спрашивает она, наконец. Я продолжаю поглаживать ее спину. Да. Но я думала, что все хорошо, и так бывает. Я откидываю ее волосы с плеча и провожу пальцами по шее. Иногда мы чувствуем такие сильные эмоции, что ум заставляет нас поверить, будто их нет. Но тело всегда честно. И рано или поздно все выплескивается наружу. Подавлять эмоции — это как гулять по минному полю. Можешь притворяться, что их нет. Но стоит сделать неверный шаг, и все вокруг взорвется. Я знаю, о чем говорю. Раньше такое случалось со мной довольно часто. В конце концов, я понял, что нужно найти способ выпустить все эти мысли, прежде чем они меня раздавят. Лия тянется ко мне рукой. Она не переплетает наши пальцы, а просто касается моей ладони, и по моей коже пробегают мурашки. «Кажется, мы не держались за руки с того самого дня в кафе. Не так, как сейчас. Я настолько хорошо знаю ее тело, что мог бы нарисовать его с закрытыми глазами, но мы всего дважды держались за руки. Грустно, если задуматься. Наверное, это как раз те самые границы, о которых мы говорили». «Ты тоже нервничаешь», — шепчет она, поворачивая голову, чтобы взглянуть на меня. Она, наконец, переплетает наши пальцы, и я расслабляюсь. Я даже не заметил, когда успел так напрячься. Ты меня напугала. Говорю я, обвивая ее талию другой рукой и притягивая к себе. дорочка Добавляю тихо. И совершенно неожиданно Лия дарит мне улыбку. Печальную, едва заметную, но все-таки улыбку. И вдруг ржавые шестеренки в моей груди снова начинают работать. Спасибо, что заботишься обо мне. Она наверняка заметила, как бешено бьется мое сердце. Я плохо умею утешать. Ты сделал именно то, что мне было нужно. Не благодари, я. Мы же в первую очередь друзья. Мне нужно, чтобы она это помнила. Хочу, чтобы она доверяла мне так же, как доверяет Саше. Хочу, чтобы она звонила мне, когда у нее проблемы, и делилась со мной хорошими моментами своей жизни. Физическое притяжение, секс — все это прекрасно, но я не хочу, чтобы наша связь ограничивалась этим. Мне нужно больше. Не хочу чувствовать, что это единственная причина, почему она рядом со мной. Лия не отвечает. Она просто тянет наши переплетенные руки, молча прося обнять ее. Я подчиняюсь, а она высвобождает ладони, чтобы сделать то же самое, обвить мою талию. Пока сердце постепенно успокаивается, я размышляю о том, что это мне нравится куда сильнее, чем следовало бы, и что мне не стоит так остро реагировать на запах ее волос, и не стоит испытывать разочарование, когда через несколько минут она отстраняется от меня. «Нам надо встать с пола», — шепчет она. Кивнув, я подхватываю ее за талию и помогаю подняться. А затем Лия протягивает мне руку, и я берусь за нее. Хотя основное усилие все равно на мне, ведь я гораздо тяжелее нее. Подниматься проще, когда кто-то тебе помогает. Лия не выпускает мою ладонь, даже когда я уже встал. Сажусь на кровати и тяну ее к себе, не отрывая взгляда. Я надеялся, что она ляжет рядом со мной, Но Лия остается стоять между моими коленями. Запустив пальцы в мои пряди, она откидывает их назад. «Извини за утро». Ее взгляд встречается с моим. Я не могла мыслить рационально. «Ты был прав, это сделала Линда. И у тебя есть все основания злиться на меня». Я не злюсь. Ее глаза снова краснеют. Я доверял ей. Она же считалась моей лучшей подругой, и я... Я знаю. Прежде чем она успевает опустить руку, я мягко беру ее и прижимаю к своей щеке. Я заметил, что у нее всегда холодные пальцы. Накрываю ее ладонь своей, чтобы согреть. Ты думаешь, это моя вина? Нет. Терпеливо отвечаю я. Я знаю Линду достаточно хорошо, чтобы представить, что она могла наговорить. Но она сказала, что... «Мне все равно, что думает Линда. Я знаю тебя лучше. И я считаю, что ты хороший человек. И хорошая подруга, ей никогда такой не стать». Слова Линды обычно действуют на нее сильнее, чем мои. Но я с облегчением вижу, как она кивает. «И ты был прав, когда сказал, что Линда мне завидует. Нахожу в себе силы улыбнуться». Я часто оказываюсь прав. Странно, что ты еще не начал вести себя невыносимо. Я даже не думал осуждать тебя. Войдя сюда, ты сказала, что ждала, когда я начну бросать тебе упреки в лицо. Но я не собирался. Ты не глупая и не наивная. В глубине души ты знала, что Линда не на твоей стороне. Просто тебе было сложно это принять. Похоже, нашей дружбе пришел конец. Я молчу, Илья весело фыркает. Можешь начинать праздновать. Скажу Кенни, чтобы организовал вечеринку. Вы даже можете купить торт. Или запустить фейерверки. Шучу я. Тянусь рукой, чтобы убрать прядь ее волос за ухо. Ты уверена, что все в порядке? Нет, но скоро буду. Мне просто нужно время, чтобы все переварить. Я улыбаюсь. Отлично. Вот это моя девочка. Меня радует слышать от нее такие слова. Я знаю, что решение отдалиться от Линды далось ей нелегко, и я чувствую гордость от того, что на ее лице нет ни малейшего сожаления. И еще... Прости, что не позвонила тебе. Она качает головой, как будто ей не нравится сама мысль об этом. «Ты единственный, кто всегда считал меня сильной». Наверное, я боялась, что ты увидишь меня такой разбитой и изменишь свое мнение. Но я побуждаю ее договорить. Теперь я понимаю, что ты так не подумаешь. Это нормально, чувствовать себя плохо после всего, что произошло. Быть сильной не значит никогда не ломаться. Новая волна гордости за нее. Вот она, моя девочка, снова. Звони мне, когда захочешь. «Обещаю». Не «Расскажешь, что ты ответила Линдзе?» «Нет». Я поднимаю брови. Возможно, она еще не готова говорить об этом, но... Ее щеки начинают розоветь. и угадаю». По моему лицу расползается улыбка, пока я делаю свои выводы. Она опять упомянула меня, и кто-то включил режим «это моя территория». Лия сердито фыркает, подтверждая мои догадки. Она до сих пор одержима тобой. И теперь это бесит тебя до ужаса. Конечно, бесит. У нее есть парень, Маркус, помнишь? Мне жалко его. И, разумеется, дело только в этом. Сарказмом замечаю я. Лия толкает меня в грудь. Ну давай, признавайся, что ты ей сказала. Умираю от любопытства. Обойдешься. Прочь хищная разлучница или что-нибудь пожестче? Мне нравится твоя агрессивная сторона. Линда думает, что я обратила на тебя внимание только потому, что ты понравился ей первой. Я сказала, что это не соревнование. Если бы это было соревнование, ты бы уже победила. Вот именно это я ей и сказала. Я моргаю. Вот это да. Она, кажется, замечает мой ошеломленный вид, потому что ее улыбка тут же сменяется обеспокоенным выражением. Что такое? Спрашивает она неуверенно. «Скажи мне, что ты записала это на видео». Лия расслабляется и смотрит на меня с веселым огоньком в глазах. «Ну кого теперь фетиш на агрессию? Я бы отдал все, чтобы увидеть ее лицо после твоих слов». Со вздохом качаю головой, словно оплакивая упущенную возможность. Тело Лии снова слегка подрагивает, но теперь не от тревоги, а от смеха. Я отстраняюсь, чтобы заглянуть ей в глаза, все еще удерживая ее ладони на своих щеках. И решаю, что сейчас самое время поговорить о том, что не давало мне покоя с самого утра. То, что было между Линдой и мной, просто мимолетное увлечение. Мы переспали пару раз и все. С тобой все по-другому. Думаю, ты это и так понимаешь, но никогда не будет лишним сказать это вслух. Когда мы спорили утром, я понял, что заставило ее так резко сменить тему ревность. В какой-то мере это можно понять. Мне самому было бы странно встречаться с девушкой, которая раньше что-то чувствовала Кенни, например. Особенно если он все еще проявлял бы к ней интерес. Изменить прошлое я не могу, как бы это не отравляло мою жизнь, но прояснить ситуацию в моих силах. Я знаю, что ты к ней. «Ничего не чувствуешь», — отвечает Лия. «Я вижу, как спокойствие возвращается к ней». «Ну, тут ты не права. Она вызывает у меня массу эмоций. Например, раздражение. Тебя раздражают все вокруг, только не ты. Но раньше я тоже тебя раздражала. Меня больше бесило то, что я так сильно хотел тебя поцеловать, когда ты явно меня ненавидела». Лия улыбается. «Значит, хорошо, что теперь ты мне нравишься», — бросает она. Я тоже улыбаюсь. Внезапно она наклоняется ближе, и ее губы почти касаются моих. Когда я пытаюсь поцеловать ее, она отстраняется, дразня меня. Лия смеется, но я кладу руку ей на спину и притягиваю ближе. Это нежный поцелуй, совсем не похожий на прежние. От него что-то начинает вибрировать у меня в груди, и шестеренки внутри оживают, крутясь все быстрее. Я тоже виноват. Бормочу я, касаясь уголков ее губ. Мне не следовало быть таким резким, когда я говорил о Линде. И, возможно, стоило поделиться своими подозрениями раньше. Не вини себя. Давай просто примем, что мы оба были не на высоте. Лия обвивает руками мою шею. Ты совсем не оправдываешь свою репутацию плохого парня, когда говоришь такие правильные вещи. Учитывая, что я не нарушаю законы и не завтракаю наркотиками, моя репутация рухнула давным-давно. Шутливо парирую я. Лия снова целует меня. И, как всегда, когда мы вместе, на какое-то время все проблемы исчезают. Я не хочу даже думать о том, что сейчас она может уйти. Пойдем в кровать. Умоляю я, чуть отстранившись, чтобы посмотреть на нее. Лия особенно красиво вблизи. С этими зелеными глазами и россыпью веснушек на носу. Ее улыбка застывает. Сегодня у меня нет настроения для «Мы можем просто посмотреть кино». Поспешно говорю я, и почти сразу вижу облегчение на ее лице. Пытаюсь держать обиду. Никому бы и в голову не пришло, что после всего случившегося я хочу воспользоваться ситуацией. Но Лия порой сомневается. Я не виню ее. Похоже, отношения с Хейзом были нездоровыми во многих смыслах. Эти страхи, эти навязчивые мысли, не нужно принимать их на свой счет. Это последствия всего, что ей довелось пережить раньше. «Может быть, ужастик?» «Нет». Лия хмурится. «Почему нет?» «А что-нибудь другое?» «Я хочу ужастик». «А фильмов про Барби больше нет?» «Барби вместо фильма, где всем вспарывают животы и отрубают головы?» Она насмешливо прикасается к моему лбу, словно проверяет температуру. «Что с тобой, плохой парень?» У тебя жар или ты просто боишься? Я согласился бы даже на романтический фильм. Нет. Дневник памяти. Мое последнее оружие, но и оно не срабатывает. Мне хочется ужастик. Ты ведь будешь смотреть со мной? Вздыхаю. И что только приходится терпеть. Но только на твоем ноутбуке. Уточняю я. Не позволю этим дьявольским фильмам испортить мою ленту рекомендаций. Лия восторженно пищит, и я вздрагиваю, шикая на нее. Но этот звук прерывается, когда она снова прижимает свои губы к моим. Несколько коротких поцелуев. Она улыбается, когда последний длится чуть дольше. Затем беру ее чемодан, переплетаю наши пальцы и веду ее в свою комнату. Как только мы заходим, я отпускаю ее руку. Иду к шкафу, чтобы переодеться, пока Лия с любопытством осматривается. Снимаю толстовку, джемпер под ним. И, обернувшись, вижу, что она уже открыла чемодан. «Это твоя любимая?» — спрашиваю я, кивая на огромную футболку, в которой она постоянно ходит по дому. «Это футболка Хейза. Думала, что сожгу ее в драматическом порыве, когда мы расстались». Но все как-то руки не доходили, а теперь она больше моя, чем его. В ней очень удобно спать. Я вновь поворачиваюсь к шкафу, делая вид, будто меня это не задело. Достаю из ящика первую попавшуюся футболку и бросаю ей, даже не глядя. Разберешь чемодан завтра. Как скажешь. В ее голосе слышится улыбка. Я стягиваю кроссовки, меняю джинсы на пижамные штаны. Закрывая шкаф, ловлю свое отражение в зеркале. Засос на шее трудно пропустить. Перевожу взгляд на Лию. Она застегивает чемодан, уже переодевшись в мою футболку. Поскольку я выше Хейза, она доходит ей чуть ли не до середины бедра. Идеально. Даже шорты не нужны. Сплошные преимущества. Мы забираемся в кровать. Лия берет свой ноутбук, а я подтягиваю ее к себе, чтобы она могла устроиться рядом. Включив ноутбук, она заходит в интернет. «Давай какой-нибудь экшен», — умоляю я. «Ты вроде мечтала о Барби», — с притворной серьезностью уточняет она. «Ладно, пусть будет Барби. Настоящее высокое искусство». «Я хочу ужастик», — упрямо повторяет Лия. «Похоже, ее не переубедить». А тут она еще тянется выключить свет. «Просто великолепно». Веселье гарантировано. «Это обязательно? Ты вроде как хотел меня поддержать. И тебя утешает то, что ты заставишь меня смотреть фильм про монахинь-убийц?» «Да», — радостно отвечает Лия. «Но выбирает не про монахинь, а что-то пострашнее. На обложке изображена дьявольская фарфоровая кукла, которая, судя по всему, изводит главных героев во сне». Ощущая беспокойство, я устраиваюсь на кровати, когда она нажимает плей. Лея кладет голову мне на грудь. Не волнуйся, крутой парень, насмешливо шепчет она. Я тебя защищу. Она явно наслаждается этим моментом. Частью, все оказалось не так уж плохо. Никогда не был фанатом ужастиков. Клариса обожала их, но я всегда отказывался смотреть вместе с ней. Мне становилось невыносимо скучно. Но в этот раз все иначе. И дело не в сюжете. Я почти не обращаю на него внимания. А в Лии. Полтора часа я наблюдаю за ее реакциями, пока ее пальцы играют с моими. Слушаю ее комментарии и теории и всякий раз улыбаюсь, когда она радуется, угадав что-то правильно. Спустя какое-то время Лия закрывает ноутбук и встает, чтобы убрать его на стол. Затем возвращается в кровать, ложится на бок и придвигается ближе, так что нас разделяют всего несколько сантиметров. В комнате царит абсолютная тишина. «Поговори со мной», — шепчет она. Те же самые слова, которые я сказал ей той ночью, когда заснул в ее комнате. «О чем угодно». Мой голос не такой успокаивающий, как твой. «Я поняла, что так мало знаю о тебе». Что ты хочешь узнать? Есть много тем, которые я предпочитаю избегать. Я не готов говорить о Кларисе, или о той ночи, или о панических атаках. Когда у тебя день рождения? На этот вопрос легко ответить. Я выдыхаю. 8 февраля. А любимый цвет? черный. Точно, ты же крутой парень. Дразнит она. Не только поэтому. Парирую я и слегка дергаю ее за волосы. Она смеется. Не говори, что у этого есть какой-то глубокий смысл. Можно сказать и так. Расскажешь? Ты знаешь, что такое черный цвет? Отсутствие цвета? Это отсутствие света. Но его можно получить, если смешать три основных цвета. В этом есть что-то особенное. Мир может считать, что ты ничто, когда на самом деле ты все сразу. Это метафора. Она делает паузу. Ты же говорил, что не любишь метафоры. Я говорил, что не люблю их в сценах секса. Сейчас контекст другой. Ее улыбка возвращается. Я протягиваю руку и нежно касаюсь ее лица. А твой? Спрашиваю я. Красно-коричневый. Как твои волосы? Более-менее. Я ожидал розовый. Вечно ты рушишь стереотипы и постоянно разочаровываешь меня. Говорит тот, кто не начинает утро с дозы. Теперь моя очередь смеяться. Лия смотрит мне в глаза. Лунный свет и уличные фонари мягко освещают ее лицо, утопающее в тенях. Ты мечтаешь о своей тату-студии? Я знаю, что когда-нибудь она у меня будет. Здесь, в Портленде? Или где-то еще. Там, где я почувствую, что нашел свое место. Тебе нравится путешествовать? Я стараюсь, чтобы улыбка не дрогнула. Я делаю это гораздо реже, чем мне бы хотелось. У тебя есть какое-нибудь особенное воспоминание из детства? Я часто гулял с бабушкой по музею, а она рассказывала мне истории картин. Один из лучших периодов моей жизни. У тебя было счастливое детство. Очень счастливое. Она продолжает задавать мне вопросы, пока нас не начинает клонить в сон. И Я отвечаю на все, потому что ни один не кажется мне слишком личным. В какой-то момент я понимаю, что впустил ее в тот мир, который так долго защищал. Не распахнул дверь, но чуть-чуть приоткрыл. Достаточно, чтобы впервые со смерти Кларисы Кто-то смог заглянуть внутрь. Атмосфера становится настолько интимной, что я решаю поделиться с ней мыслями, которые меня мучают. Я много размышлял о том, что ты сказала. Признаюсь, там, на смотровой. Я тоже. Тихо, отвечает она. У меня в горле образуется ком. Мне не нравится думать, что внутри меня ничего нет. Лия придвигается ближе будто собирается доверить мне какой-то секрет. Но твой любимый цвет — черный. И ты сам сказал мне сегодня, что иногда, когда наши чувства слишком сильны, а разум пытается заставить нас поверить, что их нет. Чёрный — это не просто отсутствие света. Это сочетание самых разных вещей, поэтому тогда я была не права. Ты не пуст, Логан. Ты полон красок».